Закон больших чисел Завораживающая магия СМИ и интернета Основана на больших числах 20 миллионов человек смотрят The Sopranos Телевизионный сериал на платном канале HBO 100 миллионов смотрят Super Bowl Миллиард смотрит вручение Оскара. 120 миллионов зарегистрированных пользователей имеют почтовый ящик на Яху. Цифры завораживают. Что если хоть один из тысячи зрителей церемонии вручения Оскара попробует ваш продукт? Или каждый китаец даст вам по одному центу? Проблема с большими числами заключается в том, что их почти всегда приходится множить на простую дробь с очень большим знаменателем. Если вы обращаетесь к аудитории в 100 миллионов человек, и если только одна миллионная процента из нее купит ваш продукт, то это означает, что вы продадите ровно одну единицу вашего товара. Несколько лет назад, когда я предсказывал закат рекламных интернет-баннеров в том виде, в каком они существовали, люди надо мной смеялись. В то время интернет-баннеры продавались по 100 долларов за тысячу обращений. Заказчики рекламы, которые изучали результаты своей рекламы, их было меньшинство, подсчитали, что каждый раз, когда они покупали тысячу баннеров, они получали от этого эффекта ровно ноль. Процент кликнувших на баннер составлял 1 миллионную процента. Закон больших чисел действовал. Сегодня вы можете купить тысячный рекламный баннер меньше, чем за доллар. Цена упала на 99%. На одном сайте я однажды купил 300 миллионов показов баннера за 600 долларов. Самое интересное, что на этой сделке деньги я потерял. С помощью 300 миллионного, больше, чем все население США баннера, Я продал товара меньше, чем на 500 долларов. По мере того, как потребители все меньше и меньше внимания обращают на СМИ, СМИ перестают работать для маркетинга продукта. Конечно, всегда есть какие-то рекламные трюки, которые срабатывают, например, анимационные странички в интернете или прямой эфир на телевидении, но в целом большинство рекламных роликов становится жертвой этой тенденции. Небольшая компания soundscan поставляет на рынок замечательный продукт. Работая в контакте с розничной торговлей и с компаниями, занимающимися звукозаписью, «Саундскен» знает совершенно точно, когда и сколько экземпляров каждого выпущенного музыкального альбома продано. Информация имеется обо всех торговых центрах по всей стране. Что удивительно, так это то, как ужасно продаются многие альбомы. В «Нью-Йорк Таймс» сообщалось, что в 2002 году на рынке было представлено более 6 тысяч альбомов крупнейших производителей музыки, однако лишь у 112 из них было продано больше полумиллиона экземпляров. Что нужно для того, чтобы найти незнакомого вам человека, заставить его выслушать вас и сделать так, чтобы он пошел в магазин и купил то, что вы продаете? Это ужасно очень непросто. Почти на каждом рынке ведущий бренд имеет огромное преимущество перед конкурирующими с ним товарами. Это могут быть компьютеры, журналы мод, веб-сайты, парикмахерские и другое. Часто менее известные бренды вообще не имеют шансов. На рынке может быть очень много потребителей, но это очень занятые потребители для них гораздо проще иметь дело с одним и тем же лидером конечно только до тех пор пока этот лидер не перестанет быть интересным после этого появится новый лидер будь это автомобили пиво или иллюстрированные журналы пример чип ккули у моего друга и коллеги чипа конли больше дюжины отелей в сан-франциско один из его отелей феникс находится в одном из самых неблагополучных районов города. Чип купил этот отель, это вообще-то мотель, за бесценок. Он знал, что отель подходит не для всех. И действительно, что бы он ни делал с Фениксом, почти никто не хотел в нем останавливаться. Ну и что? Почти никто? Может быть, вполне достаточно, если в отеле всего несколько десятков номеров. Чип перестроил весь отель. Он покрасил его броскими цветами, в номера положил журналы в стиле хип. Ультрасовременный художник оформил бассейн, и Чип стал приглашать заезжих рок-звезд остановиться у него. Через несколько месяцев план сработал. Совершенно сознательно игнорируя массовый рынок, Чип создал нечто выдающееся – рок-отель в центре Сан-Франциско. Люди, которые давно и тщетно искали такой отель, нашли его? Составьте список своих конкурентов, которые не стараются быть всем для всех. Они работают лучше вас. Если бы вы могли занять какую-нибудь незанятую нишу и доминировать в ней, то что бы вы выбрали? Почему бы не запустить продукт, который конкурировал бы с другим вашим продуктом? Почему бы не производить продукцию, которая больше подходит для данного рынка? Проблема, проблема с коровой, с коровой. С коровой это проблема страха. Проблема страха. Если фиолетовая корова такой простой и эффективный путь решения проблем, то почему не все обращаются к ней? Почему так трудно быть фиолетовым? Кто-то попробует убедить вас в том, что замечательных идей вообще слишком мало, и что их продукт, их компания, их вид деятельности не может поддержать замечательную идею. Это все, естественно, чепуха. Ялетовая корова встречается так редко, потому что люди ее боятся. Если вы в чем-то выдающийся и особенный человек, то вполне вероятно, что некоторым людям вы не нравитесь. Это просто составная часть понятия «выдающийся». Никто никогда не получал единодушной похвалы. Самое лучшее, на что может надеяться робкий парень, это быть незамеченным. Критикуют и ругают тех, кто делает шаг вперед или в сторону. «Где же вы научились так хорошо проигрывать?» Если вы такой же человек, как и большинство, то вы научились этому в школе, в первом классе. Это именно там вы начали понимать, что безопаснее всего быть таким же, как все. Нужно обязательно писать по линиям в тетрадке, не задавать слишком много вопросов и не забывать выполнять домашнее задание. Мы управляем нашими школами так же уныло, как фабриками. Мы выстраиваем детей в ровные ряды, Развиваем их на группы, которые называются классы. И очень стараемся не допустить наличия бракованных изделий. Никто не выделяется, не отстает, не убегает вперед и не устраивает гвалт. Нужно всегда следовать правилам. Казалось бы, это самый надежный способ избежать неудачи. Возможно, в школе так оно и есть. Увы, эти правила становятся образцом поведения для большинства людей. В частности, для вашего начальника, и этот образец очень опасен. Эти правила, в конце концов, приведут вас к проигрышу. Если вы не будете ничем выделяться на многолюдной рыночной площади, вы обречены на неудачу, вас просто никто не заметит. Джонс Полстра в своей книге «Агрессивный маркетинг» указывает на порочный круг отсутствия фиолетовой коровы. В тяжелые времена ваши коллеги и ваш босс – могут сказать, что сейчас вы не можете позволить себе такую роскошь, как быть в чем-то выдающимся. Они заявят, что в наше время нужно экономить и нет денег на то, чтобы совершать ошибки. Ну а в хорошие времена они скажут, что теперь можно немного расслабиться и позволить себе не рисковать и быть консерватором. Обратная сторона этой проблемы оказывается положительным моментом. Такая консервативная житейская мудрость очень упрощает вашу задачу. Поскольку почти все до смерти боятся фиолетовой коровы, то вам очень легко стать выдающимся. Если продукты, которые пользуются успехом, это продукты в чем-то особенные, а большинство людей предпочитает ничем особенно не выделяться, то ваше дело в шляпе. И так похоже, что у нас есть два пути. Первый – это быть незаметным, безымянным, никогда не подвергаться критике и всегда оставаться, казалось бы, в безопасности. А второй – рискнуть стать выдающимся и уникальным, фиолетовой коровой. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что в Нью-Йорке на участке Амстердам-авеню, длиной в 14 кварталов, находятся 74 ресторана. нью Самое примечательное в этих ресторанах – то, что они абсолютно ничем не примечательны. Да, там предлагается кухня 20 или 30 стран мира. И еда, случается, бывает очень вкусна. Но чего-то действительно выдающегося там нет. Все рестораны смотрятся очень уныло, особенно на фоне некоторых удивительных ресторанов Нью-Йорка. Почему? Ответ очень простой. Среднестатистический предприниматель, который потратил немало времени и денег, чтобы открыть ресторан, не готов к дальнейшему риску. Унылый ресторан никто не станет ругать. Он не лучше и не хуже других. Рейс Пицца – самое что ни на есть средненькое заведение. Там, конечно, не отравишься, но и от счастья после обеда никто не засияет. Пицца как пицца, как везде в Нью-Йорке. Но зато хозяину – не нужно беспокоиться, что его кто-то будет критиковать. Мы выросли с неправильной установкой. Мы ошибочно считаем, что критика ведет к неудаче. С самого первого класса школы нас учили, что выделяться из общей массы почти всегда плохо. Будешь выделяться, окажешься у директора в кабинете, а не в Гарварде. Никто не скажет, что он хотел бы, чтобы его серьезно покритиковали. Однако, чтобы стать выдающимся, вам нужно именно это. Несколько десятков лет назад, когда Эндрю Вайл, автор многих книг и создатель направления интегрированной медицины, которая рассматривает взаимное влияние физического и психического состояния человека, поступил на медицинский факультет Гарвардского университета. Учебный план был приблизительно таким же, как и сейчас целью этого учебного плана была подготовка квалифицированного врача, а не специалиста, способного бросить вызов всей системе медицинского обслуживания. Вайл отказался от того пути, по которому шли его сокурсники. Сегодня его книги выходят и продаются миллионами. Конечно, он получает истинное удовлетворение от того, что его книги, лекции, клиники помогли сотням тысяч людей, и он очень богат. И все это потому, что он делал что-то такое, что большинство его однокурсников и преподавателей считали безрассудным и рискованным. Самое удивительное состоит в том, что большинству врачей, которые учились вместе с Вайлом, приходится работать от зари до зари. Они измотаны той самой системой, которую они ежедневно помогали создавать. Эндрю Вайл получает удовольствие от жизни». Спокойствие и безопасность очень рискованы. Наше неприятие критики в свой адрес выражается в том, что мы избегаем негативной ответной реакции или скрываем ее. И таким образом гарантируем, ирония, свой неуспех. Если же единственной возможностью для успеха является требование стать выдающимся, а единственной возможностью избежать критики стать незаметным и скучным, то выбор для кого-то будет очевиден, не так ли? Ваши действия, ваш проект и вы сами — это не одно и то же. Когда критикуют ваш проект, это совсем не означает, что критикуют вас. Сам факт, что об этом приходится напоминать, говорит о том, как плохо мы готовы к эре фиолетовой коровы. Неудачу, в конце концов, терпят течьи чьи проекты никогда не критикуются. Совершите ли вы на протяжении своей карьеры поступки, за которые вас будут критиковать? Это может быть плохая подготовка к чему-то, небрежность, непродуманное решение, что угодно. Да, конечно, но все эти ошибки не имеют никакого отношения к взлетам и падениям, которые вы испытываете, применяя постулаты фиолетовой коровы. Если вы, например, запустите в производство никому не нужный драндулет, то критика такого проекта будет вполне оправдана. Но это будет критика вашей идеи, а не лично вас. Величайшие художники, драматурги, конструкторы машин, композиторы, директора по рекламе, писатели и шеф-повара – все они получали оплеухи. Это часть пути к успеху. Новая модель «Кадиллака» – CTS. На мой непросвещенный взгляд, самый уродливый автомобиль, произведенный когда-либо за пределами советского блока. Кадиллак критиковали за эту машину где только можно. В автомобильных журналах, в дилерских сетях, в бесчисленных интернет-бюллетенях. И что вы думаете? Автомобили продаются, причем очень хорошо. Произошло возрождение надоевшего всем бренда. Это был крупнейший успех Кадиллака за последние десятилетия. Какое значение после этого имеет то, что официальным критикам Автомобиль не понравился. Важно, что он очень нравится тем, кто его покупает. В списке самых прибыльных фильмов 2002 года, сразу после фильмов «Человек-паук» и «Голдмембер», стоит картина, которую никто не ожидал там увидеть. «Моя большая греческая свадьба». В Голливуде этот фильм критиковали за непомпезность, а независимые критики за неоригинальность и отсталость. И тем не менее, этот проект, съемки которого стоили всего 3 миллиона долларов, добился успеха именно за то, за что его критиковали. Недорогой, добрый, идеальный для семейных пар фильм был достаточно выдающимся, чтобы рынок его принял. Почти 40 лет назад Боб Дилан, одна из моих любимых фиолетовых коров, появился на фольклорном фестивале в ньюпорте Его чуть не сожгли заживо за то, что он использовал электрогитару. Все очень рассердились и назвали его предателем. Все оказались очень неправы. В 2001 году миллиардер Майк Блумберг баллотировался на должность мэра Нью-Йорка. Его не критиковал только ленивый за все, что только можно, включая дилетантство. Но его выбрали... После провала Apple Nefton, прекрасно спародированного в Донсбаре как нелепый технологический тупик, парни, которые изобрели Palm Pilot, сделали новые разработки. Первые модели не работали. Первые совместные разработки также потерпели неудачу. В результате недоразумения с товарным знаком они проиграли судебное разбирательство с одной японской компанией. Самым простым и разумным решением в этой ситуации было бы оставить дальнейшие попытки заняться научными исследованиями в технической лаборатории. Однако разработчики проявили настойчивость, продолжая работу над простым, тогда как традиционный здравый смысл говорил, что нужно делать многоцелевое, и дешевым, тогда как этот же здравый смысл говорил, что нужно делать высокотехнологичное устройство. Разработчики не прислушались к здравому смыслу и выиграли Палм испытывал проблемы только когда следовал традиционному здравому смыслу После трех лет непрекращающихся усилий они заняли свой участок рынка и получили прибыль Давайте сравним эти достижения с достижениями Бьюика Бьюик скучная машина, она скучная уже последние 50 лет Немногие люди мечтают приобрести Бьюик. Эту машину нелегко раскритиковать. Но ведь почему-то она и особым успехом не пользуется. Dragstore.com. Еще одна скучная компания. У них скучный сайт в интернете, на котором продаются скучные товары. Когда кто-нибудь последний раз испытывал сильные эмоции по поводу того, что компания Браун запустила на рынок новую зубную щетку? Если у нас основания критиковать Drugstore.com? Вряд ли. Но фиолетовой коровы здесь даже и не пахнет. В результате этого очень немногие новые покупатели придут к ним. Итак, как же можно предсказать, какие идеи выйдут вам боком, а какие гарантируют успех? Ответ прост: никак. Да, если бы стать рок-звездой было бы очень просто, все были бы рок-звёздами. К сожалению, вы не можете знать заранее, будет ли работать ваша фиолетовая корова. Насколько рискованным и выдающимся будет ваш план, также невозможно сказать точно. В этом-то все и дело. Именно непредсказуемость результата обеспечивает его успех. Вывод здесь можно сделать простой. Скучное – это путь к неудаче. Кроме тех случаев, конечно, когда быть скучным – это и есть нечто выдающееся. Быть скучным – самая рискованная стратегия. Разумные бизнесмены понимают это и делают все, чтобы свести к минимуму, но не уничтожить риск в своей деятельности. Они знают, что иногда у них что-то не получится, но они не видят в этом ничего страшного.